Третья лекция. Ошибочные действия. Продолжение. Уважаемые дамы и господа! В прошлый раз нам пришла в голову мысль рассматривать ошибочные действия само по себе, безотносительно к нарушенному им действию, которое предполагали совершить. У нас сложилось впечатление, будто в отдельных случаях оно выдает свой собственный смысл, И если бы это подтвердилось еще в большем числе случаев, то этот смысл был бы для нас интереснее, чем исследование условий, при которых возникает ошибочное действие. Договоримся еще раз о том, что мы понимаем под смыслом какого-то психического процесса ни что иное, как намерение, которому он служит, и его место в ряду других психических проявлений. В большинстве наших исследований слово «смысл» мы можем заменить словом «намерение» — «тенденция». Однако не является ли самообманом или поэтической вольностью с нашей стороны, что мы усматриваем в ошибочном действии намерение? Будем же по-прежнему заниматься оговорками и рассмотрим большее количество наблюдений. Мы увидим, что в целом ряде случаев намерение, смысл оговорки совершенно очевиден. Это прежде всего те случаи, когда, говорится, противоположное тому, что намеревались сказать. Президент в речи на открытии заседания говорит «объявляю заседание закрытым». Смысл и намерение его ошибки в том, что он хочет закрыть заседание. Так и хочется процитировать, да ведь он сам об этом говорит. Остается только поймать его на слове. Не возражайте мне, что это невозможно, ведь председатель, как мы знаем, хотел не закрыть, а открыть заседание, и он сам подтвердит это, а его мнение является для нас высшей инстанцией. При этом вы забываете, что мы условились рассматривать ошибочное действие само по себе. О его отношении к намерению, которое из-за него нарушается, мы будем говорить позже. Иначе вы допустите логическую ошибку и просто устраните проблему, то, что в английском языке называется «свести вопрос на нет». В других случаях, когда при оговорке прямо не высказывается противоположное утверждение, в ней все же выражается противоположный смысл. Я не склонен вместо не способен оценить заслуги своего уважаемого предшественника. Склонен не является противоположным способен. Однако это явное признание противоречит ситуации, о которой говорит оратор. Встречаются случаи, когда оговорка просто прибавляет к смыслу намерения какой-то второй смысл. Тогда предложение звучит так, как будто оно представляет собой стяжение, сокращение, сгущение нескольких предложений. Таково заявление энергичной дамы. Он, муж, может есть и пить все, что я захочу. Ведь она тем самым как бы говорит, он может есть и пить, что он хочет, но разве он смеет хотеть? Вместо него я хочу. Оговорки часто производят впечатление таких сокращений. Например, профессор анатомии после лекции о носовой полости спрашивает, все ли было понятно слушателям, и, получив утвердительный ответ, продолжает. Сомневаюсь, потому что даже в городе с миллионом населением людей, понимающих анатомию носовой полости, можно сосчитать по одному пальцу, простите, по пальцам одной руки. Это сокращение имеет свой смысл. Есть только один человек, который это понимает. В данной группе случаев, в которых ошибочные действия сами указывают на свой смысл, противостоят другие в которых оговорки не имеют явного смысла и как бы противоречат нашим предположениям. Если кто-то при оговорке коверкает имя собственное или произносит неупотребительный набор звуков, то уже из-за таких часто встречающихся случаев вопрос об осмыслении ошибочных действий как будто может быть решен отрицательным. И лишь при ближайшем рассмотрении этих примеров обнаруживается, что в этих случаях тоже возможно понимание искажений, а разница между этими неясными и вышеописанными очевидными случаями не так уж велика. Одного господина спросили о состоянии здоровья его лошади. Он ответил, далее следует фраза на немецком языке, которую мы приводим в русском переводе. Да, это продлится, вероятно, еще месяц. Но вместо слова «продлиться» — «дауарт», вначале было сказано странное «драут». На вопрос, что он этим хотел сказать, он, подумав, ответил. «Это печальная история». Из столкновения слов Драуард и «трауриге» получилось «драут». Другой рассказывает о происшествиях, которые он осуждает и продолжает. Далее следует фраза на немецком языке, которую мы приводим в русском переводе. И тогда обнаружились факты. Но в слово «форшайн» элемент выражения «обнаружились» вставлена лишняя буква «в». На расспросы рассказчик ответил, что он считает эти факты свинством. Швайнерай. Два слова «форшайн» и «швайнерай» вместе образовали странное «форшвайн». Вспомним случай, когда молодой человек хотел «беглайт диген даму». Мы имели смелость разделить эту словесную конструкцию на «беглайтен» — проводить, и «беглайт диген» — оскорбить, и были уверены в таком толковании, не требуя тому подтверждения. Из данных примеров вам понятно, что и такие неясные случаи оговорок можно объяснить столкновением интерференции двух различных намерений. Разница состоит в том, что в первом случае одно намерение полностью замещается, субституируется другим, и тогда возникает оговорка с противоположным смыслом. В другом случае намерение только искажается или модифицируется, так что образуются комбинации, которые кажутся более или менее осмысленными. Теперь мы, кажется, объяснили значительное число оговорок. Если мы будем твердо придерживаться нашего подхода, то сможем понять и другие, бывшие до сих пор загадочными оговорки. Например, вряд ли можно предположить, что при искажении имен всегда имеет место конкуренции между двумя похожими, но разными именами. Нетрудно, впрочем, угадать и другую тенденцию. Ведь искажение имени часто происходит не только в оговорках. Имя пытаются произнести неблагозвучно и внести в него что-то унизительное. Это является своего рода оскорблением, которого культурный человек, хотя и не всегда охотно, старается избегать. Он еще часто позволяет это себе в качестве шутки, правда, невысокого свойства. В качестве примера приведу отвратительное искажение имени президента Французской республики Пуанкаре, которое в настоящее время переделали в Швайнкаре нетрудно предположить, что и при оговорке может проявиться намерение оскорбить, как и при искажении имени. Подобные объяснения, подтверждающие наше представление, напрашиваются и в случае оговорок с комическим и абсурдным эффектом. «Я прошу вас отрыгнуть, вместо чокнуться, за здоровье нашего шефа». Праздничный настрой неожиданно нарушается словом, вызывающим неприятное представление. И, по примеру, бранных и насмешливых речей, нетрудно предположить, что именно таким образом выразилось намерение, противоречащее преувеличенному почтению. Что хотели сказать примерно следующее. «Не верьте этому, все это несерьезно, плевать мне на этого малого и тому подобное». То же самое относится к тем оговоркам, в которых безобидные слова превращаются в неприличные. Как, например, «апопос» — «позаду» вместо «апропо» — «кстати». Или «ай шайс гнусная бобёнка, вместо «ай вайс шайбхен» — белковая пластинка. Мы знаем многих людей, которые ради удовольствия намеренно искажают безобидные слова, превращая их в неприличные. Это считается остроумным, и в действительности часто приходится спрашивать человека, от которого слышишь подобное, пошутил ли он намеренно или оговорился. Но вот мы без особого труда и решили загадку ошибочных действий. Они не являются случайностями, а представляют собой серьезные психические акты, имеющие свой смысл. Они возникают благодаря взаимодействию, а лучше сказать, противодействию двух различных намерений. А теперь могу себе представить, какой град вопросов и сомнений вы готовы на меня обрушить. И я должен ответить на них и разрешить ваши сомнения, прежде чем мы порадуемся первому результату нашей работы. Я, конечно, не хочу подталкивать вас к поспешным выводам. Давайте же подвергнем беспристрастному анализу все по порядку, одно за другим. О чем вы хотели бы меня спросить? Считаю ли я, что это объясняет все случаи оговорок или только определенное их число? Можно ли такое объяснение перенести и на многие другие виды ошибочных действий, на отчитки, описки, забывания, захватывание вещей по ошибке, их затеревание и так далее? Имеют ли какое-то значение для психической природы ошибочных действий факторы усталости, возбуждения, рассеянности, нарушения внимания? Можно далее заметить, что из двух конкурирующих намерений одно всегда проявляется в ошибочном действии, другое же не всегда очевидно. Что же необходимо сделать, чтобы узнать это скрытое намерение, и если предположить, что мы догадались о нем, какие есть доказательства, что наша догадка не только вероятна, но единственно верна? Может быть, у вас есть еще вопросы? Если нет, то я продолжу. Напомню вам, что сами по себе ошибочные действия интересуют нас лишь постольку, поскольку они дают ценный материал, который изучается психоанализом. Отсюда возникает вопрос. Что это за намерения или тенденции, которые мешают проявиться другим, и каковы взаимоотношения между ними? Мы продолжим нашу работу только после решения этой проблемы. Итак, подходит ли наше объяснение для всех случаев оговорок? Я очень склонен этому верить, и именно потому, что когда разбираешь каждый случай оговорки, такое объяснение находится. Но это еще не доказывает, что нет оговорок другого характера. Пусть будет так. Для нашей теории это безразлично, так как выводы, которые мы хотим сделать для введения в психоанализ, останутся в силе даже в том случае, если бы нашему объяснению поддавалось лишь небольшое количество оговорок, что, впрочем, не так. На следующий вопрос, можно ли полученные данные об оговорках распространить на другие виды ошибочных действий, я хотел бы заранее ответить положительно. Вы сами убедитесь в этом, когда мы перейдем к рассмотрению примеров описок, захватывания по ошибке предметов и так далее. Но по методическим соображениям я предлагаю отложить эту работу, пока мы основательнее не разберемся с оговорками. Вопрос о том, Имеют ли для нас значение выдвигаемые другими авторами на первый план факторы нарушения кровообращения, утомления, возбуждения, рассеянности и теория расстройства внимания, заслуживают более внимательного рассмотрения, если мы признаем описанный выше психический механизм оговорок. Заметьте, мы не оспариваем этих моментов. Психоанализ вообще редко оспаривает то, что утверждают другие как правило, он добавляет что-то новое. Правда, часто получается так, что это ранее незамеченное и вновь добавленное и является как раз существенным. Нами безоговорочно признается влияние на возникновение оговорки физиологических условий легкого нездоровья, нарушений кровообращения, состояния истощения. Об этом свидетельствует наш повседневный личный опыт. Но как мало этим объясняется? Прежде всего, это не обязательные условия для ошибочного действия. Оговорка возможна при абсолютном здоровье и в нормальном состоянии. Эти соматические условия могут только облегчить и ускорить проявление своеобразного психического механизма оговорки. Для объяснения этого отношения я приводил когда-то сравнение, которое сейчас повторю за немением лучшего. Предположим, что я иду темной ночью по безлюдному месту. На меня нападает грабитель, отнимает часы и кошелек. Так как я не разглядел лица грабителя, то в ближайшем полицейском участке я заявляю, безлюдное место и темнота только что отняли у меня ценные вещи. На что полицейский комиссар мне может сказать, вы напрасно придерживаетесь чисто механической точки зрения. Представим себе дело лучше так. Под защитой темноты в безлюдном месте неизвестный грабитель отнял у вас ценные вещи. Самым важным в вашем случае является, как мне кажется, то, чтобы мы нашли грабителя. Тогда, может быть, мы сможем забрать у него похищенные. Такие психофизиологические условия, как возбуждение, рассеянность, нарушение внимания, дают очень мало для объяснения ошибочных действий. Это только фразы, ширмы, за которые мы не должны бояться заглянуть. Лучше спросим, чем вызвано это волнение, особое отвлечение внимания. Влияние созвучий, сходств слов и употребительных словесных ассоциаций тоже следует признать важным. Они тоже облегчают появление оговорки, указав ей пути, по которым она может пойти. Но если передо мной лежит какой-то путь, предрешено ли, что я пойду именно по нему? необходим еще какой-то мотив, чтобы я решился на него, и, кроме того, сила, которая бы меня продвигала по этому пути. Таким образом, как соотношение звуков и слов, так и соматические условия только способствуют появлению оговорки и не могут ее объяснить. Подумайте, однако, о том огромном числе случаев, когда речь не нарушается из-за схожести звучания употребленного слова с другим, из-за противоположности их значений или употребительности словесных ассоциаций. Мы могли бы согласиться с философом Вунтом о том, что оговорка появляется, когда вследствие физического истощения ассоциативной наклонности начинают преобладать над другими побуждениями в речи. С этим можно было бы легко согласиться, если бы это не противоречило фактам возникновения оговорки в случаях, когда отсутствуют либо физические, либо ассоциативные условия для ее появления. Но особенно интересным кажется мне ваш следующий вопрос. Каким образом можно убедиться в существовании двух соперничающих намерений? Вы и не подозреваете, каким серьезным выводом ведет нас этот вопрос. Не правда ли? Одно из двух намерений, а именно нарушенное, обычно не вызывает сомнений. Человек, совершивший ошибочное действие, знает о нем и признает его. Сомнение и размышление вызывает второе, нарушающее намерение. Мы уже слышали, а вы, конечно, не забыли, что в ряде случаев это намерение тоже достаточно ясно выражено. Оно обнаруживается в эффекте оговорки, если только взять на себя смелость считать этот эффект доказательством. Президент, который допускает оговорку с обратным смыслом, конечно, хочет открыть заседание, но не менее ясно, что он хочет его и закрыть. Это настолько очевидно, что тут и толковать нечего. А как догадаться о нарушающем намерении по искажению в тех случаях, когда нарушающее намерение только искажает первоначальное, не выражая себя полностью? В первом ряде случаев это точно так же просто и делается таким же образом, как и при определении нарушающего намерения. О нем сообщает сам, допустивший оговорку, он сразу может восстановить то, что намеревался сказать первоначально. Этот «драут» — нет, это продлится, вероятно, еще месяц. Искажающее намерение он тут же выразил, когда его спросили, что он хотел сказать словом «драут». Это печальная история. Во втором случае, при оговорке «воршвайн» он сразу же подтверждает, что хотел сначала сказать «это свинство», но сдержался и выразился по-другому. Искажающее намерение здесь так же легко установить, как и искаженное. Я намеренно остановился здесь на таких примерах, которые приводил и толковал не я или кто-нибудь из моих последователей. Однако в обоих этих примерах для решения проблемы нужен был один небольшой прием. Надо было спросить говорившего, почему он сделал именно такую оговорку и что он может о ней сказать. В противном случае, не желая ее объяснять, он прошел бы мимо нее. На поставленный же вопрос он дал первое пришедшее ему в голову объяснение. А теперь вы видите, что этот прием и его результат и есть психоанализ и образец любого психоаналитического исследования, которым мы займемся впоследствии. Не слишком ли я недоверчив, полагая, что в тот самый момент, когда у вас только складывается представление о психоанализе, против него же поднимается и протест? «Не возникает ли у вас желания возразить мне, что сведения, полученные от человека, допустившего оговорку, не вполне доказательны?» Отвечая на вопросы, он, конечно, старался, полагаете вы, объяснить свою оговорку, вот и сказал первое, что пришло ему в голову, и показалось хоть сколько-нибудь пригодным для объяснения. Но это еще не доказательство того, что оговорка возникла именно таким образом. Конечно, могло быть и так, но с таким же успехом и иначе. Ему в голову могло прийти и другое объяснение, такое же подходящее, а может быть, даже лучше. Удивительно, как мало у вас, в сущности, уважения к психическому факту. Представьте себе, что кто-то произвел химический анализ вещества и обнаружил в его составе другое, весом в столько-то миллиграммов. Данный вес дает возможность сделать определенные выводы. А теперь представьте, что какому-то химику пришло в голову усомниться в этих выводах, мотивируя это тем, что выделенное вещество могло иметь и другой вес. Каждый считается с фактом, что вес именно такой, а не другой, и уверенно строит на этом дальнейшие выводы. Если же налицо психический факт, когда человеку приходит в голову определенная мысль, вы с этим почему-то не считаетесь и говорите, что ему могла прийти в голову и другая мысль. У вас есть иллюзия личной психической свободы, и вы не хотите от нее отказаться. Мне очень жаль, но в этом я самым серьезным образом расскажусь с вами во мнениях. Теперь вы не станете больше возражать, но только до тех пор, пока не найдете другого противоречия. Вы продолжите. Мы понимаем, что особенность техники психоанализа состоит в том, чтобы заставить человека самого решить свои проблемы. Возьмем другой пример. Оратор приглашает собравшихся чокнуться, отрыгнуть за здоровье шефа. По нашим словам, нарушающее намерение в этом случае унизить, оно и не дает оратору выразить почтение. Но это всего лишь наше толкование, основанное на наблюдениях за пределами оговорки. Если мы в этом случае будем расспрашивать оговорившегося, он не подтвердит, что намеревался нанести оскорбление. Более того, он будет энергично это отрицать. Почему же мы все же не отказываемся от нашего недоказуемого толкования и после такого четкого возражения? Да, на этот раз вы нашли серьезный аргумент. Я представляю себе незнакомого оратора, возможно, ассистента того шефа, а, возможно, уже приват-доцента, молодого человека с блестящим будущим. Я настойчиво стану его выспрашивать, не чувствовал ли он при чествовании шефа противоположного намерения. Но вот я и попался. Терпение его истощается, и он вдруг набрасывается на меня. «Кончайте вы свои расспросы, иначе я не поручусь за себя». Своими подозрениями вы портите мне всю карьеру. Я просто оговорился, сказал Афштосен вместо Анштосен, потому что в этом предложении уже два раза употребил Ауф. У Мерингера такая оговорка называется отзвуком, и нечего тут толковать вкрить и вквозь. Вы меня поняли? Хватит. Хм. Какая удивительная реакция? Весьма энергичное отрицание. С молодым человеком ничего не поделаешь, но я про себя думаю, что его выдает сильная личная заинтересованность в том, чтобы его ошибочному действию не придавали смысла. Может быть, и вам покажется, что неправильно с его стороны вести себя так грубо во время чисто теоретического исследования, но в конце концов, подумаете вы, он сам должен знать, что он хотел сказать, а чего нет. Должен ли? Пожалуй, это еще вопрос. «Ну, теперь вы точно считаете, что я у вас в руках. Так вот, какова ваша техника исследования, я слышу, говорите вы. Если, сделавши оговорку, говорит о ней то, что вам подходит, то вы оставляете за ним право последней решающей инстанции. Он ведь сам это сказал. Если же то, что он говорит, вам не годится, вы тут же заявляете, нечего с ним считаться, ему нельзя верить». «Все это так». Я могу привести вам аналогичный случай, где дело обстоит столь же невероятно. Если обвиняемый признается судье в своем проступке, судья верит его признанию. Но если обвиняемый отрицает свое вино, судья не верит ему. Если бы было по-другому, то не было бы правосудия, а вы ведь признаете эту систему, несмотря на имеющиеся в ней недостатки. Да, но разве вы судья, а сделавший оговорку подсудимый? Разве оговорка — преступление? Может быть, и не следует отказываться от этого сравнения. Но посмотрите только, каким серьезным разногласием мы пришли, углубившись в такую, казалось бы, невинную проблему, как ошибочные действия. Пока мы еще не в состоянии сгладить все эти противоречия. Я все-таки предлагаю временно сохранить сравнение с судьей и подсудимым. Согласитесь, что смысл ошибочного действия не вызывает сомнения, если анализируемый сам признает его. Зато и я должен согласиться с вами, что нельзя представить прямого доказательства предлагаемого смысла ошибочного действия, если анализируемый отказывается сообщить какие-либо сведения, или же он просто отсутствует. В таких случаях, так же, как и в судопроизводстве, прибегают к косвенным уликам, которые позволяют сделать более или менее вероятное заключение. На основании косвенных улик суд иногда признает подсудимого виновным. У нас нет такой необходимости, но и нам не следует отказываться от использования таких улик. Было бы ошибкой предполагать, что наука состоит только из строго доказанных положений, да и неправильно от нее этого требовать. Такие требования к науке может предъявлять только тот, кто ищет авторитетов и ощущает потребность заменить свой религиозный катехизис на другой, хотя бы и научный. Наука насчитывает в своем катехизисе мало аподектических положений. В ней больше утверждений, имеющих определенную степень вероятности. Признаком научного мышления как раз и является способность довольствоваться лишь приближением к истине и продолжать творческую работу, несмотря на отсутствие окончательных подтверждений. На что же нам опереться в своем толковании? Где найти косвенные улики, если показания анализируемого не раскрывают смысла ошибочного действия? В разных местах. Сначала будем исходить из аналогии с явлениями, не связанными с ошибочными действиями, например, когда мы утверждаем, что искажение имен при оговорке имеет тот же унижающий смысл, как и при намеренном коверкании имени. Далее мы будем исходить из психической ситуации, в которой совершается ошибочное действие, из знания характера человека, совершившего ошибочное действие, из тех впечатлений, которые он получил до ошибочного действия. Возможно, что именно на них он и реагировал этим ошибочным действием. Обычно мы толкуем ошибочные действия, исходя из общих соображений, и высказываем сначала только предположение, гипотезу для толкования, а затем, исследуя психическую ситуацию, допустившую ошибку, находим ему подтверждение. Иногда приходится ждать событий, как бы предсказанных ошибочным действием, чтобы найти подтверждение нашему предположению. Если я ограничусь одной только областью оговорок, я едва ли сумею столь же легко найти нужные доказательства, хотя и здесь есть отдельные впечатляющие примеры. Молодой человек, который хотел бы беглейт дигендаму наверняка робки. «Даму, муж, который ест и пьет то, что она хочет, я знаю как одну из тех энергичных женщин, которые умеют командовать всем в доме». Или возьмем такой пример. На общем собрании Конкордии молодой член этого общества произносит горячую оппозиционную речь, во время которой он обращается к членам правления, называя их «форшус мидглейдер» — члены суды, словом, которое может получиться из слияния слов «Форштанд» — правление и «Аушус» — комиссия. Мы предполагаем, что у него возникло нарушающее намерение, которое противоречит его оппозиционным высказываниям и которое могло быть связано с осудой. Действительно, вскоре мы узнаем, что оратор постоянно нуждался в деньгах и незадолго до того подал прошение о суде. Нарушающее намерение действительно могло выразиться в такой мысли. Сдержись в своей оппозиции, это ведь люди, которые разрешат тебе выдачу суды. Я могу привести вам целый ряд таких уличающих доказательств, когда перейду к другим ошибочным действиям. Если кто-то забывает хорошо известное ему имя и с трудом его запоминает, то можно предположить, что против носителя этого имени он что-то имеет и не хочет о нем думать. Рассмотрим психическую ситуацию, в которой происходит это ошибочное действие. Господин Игрик был безнадежно влюблен в даму, которая вскоре выходит замуж за господина Икс. Хотя господин Игрик давно знает господина Икс и даже имеет с ним деловые связи, он все время забывает его фамилию и всякий раз, когда должен писать ему по делу, справляется о его фамилии у других. Очевидно, господин Игрик не хочет ничего знать о счастливом сопернике и думать о нем не хочу. Или другой пример. Дама справляется у врача о здоровье общей знакомой, называя ее по девичьей фамилии. Ее фамилию по мужу она забыла. Затем она признается, что очень недовольна этим замужеством и не выносит мужа своей подруги. Мы еще вернемся к забыванию имен и обсудим это с разных сторон. Сейчас же нас интересует преимущественно психическая ситуация, в которой происходит забывание. Забывание намерений, в общем, можно объяснить потоком противоположных намерений, которые не позволяют выполнить первоначальные намерения. Так думаем не только мы, занимающиеся психоанализом. Это общепринятое мнение людей, которые придерживаются его в жизни, но почему-то отрицают в теории. Покровитель, извиняющийся перед просителем за то, что забыл выполнить его просьбу, едва ли будет оправдан в его глазах. Проситель сразу же подумает, ему ведь совершенно все равно. Хотя он обещал, он ничего не сделал. И в жизни забывание тоже считается в известном отношении предосудительным. Различий между житейской и психоаналитической точки зрения на эти ошибочные действия, по-видимому, нет. Представьте себе хозяйку, которая встречает гостя словами «Как? Вы пришли сегодня, а я и забыла, что пригласила вас на сегодня». Или молодого человека, который признался бы возлюбленной, что он забыл о назначенном свидании. Конечно, он в этом не признается, а скорее придумает самые невероятные обстоятельства, которые не позволили ему прийти на свидание и даже не дали возможности предупредить об этом. На военной службе, как все знают и считают справедливым, забывчивость не является оправданием и не освобождает от наказания. Здесь почему-то все согласны, что определенное ошибочное действие имеет смысл, причем все знают какой. Почему же нельзя быть до конца последовательным и признать, что и к другим ошибочным действиям должно быть такое же отношение? Напрашивается естественный ответ. Если смысл этого забывания намерений столь очевиден даже для неспециалиста, то вы не будете удивляться тому, что и писатели используют это ошибочное действие в том же смысле. Кто из вас читал или видел пьесу Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра», тот помнит, что в последней сцене перед отъездом Цезаря преследует мысль, будто он намеревался что-то сделать, о чем теперь забыл. В конце концов, оказывается, что он забыл попрощаться с Клеопатрой. Этой маленькой сценой писатель хочет приписать великому Цезарю преимущество, которым он не обладал и которому совсем не стремился. Из исторических источников вы можете узнать, что Цезарь заставил Клеопатру последовать за ним в ритм, и она жила там с маленьким Цезарионом, пока Цезарь не был убит, после чего ей пришлось бежать из города. Случаи забывания намерений в общем настолько ясны, что мало подходят для нашей цели получить косвенные улики для объяснения смысла ошибочного действия из психической ситуации. Поэтому обратимся к особенно многозначным и малопонятным ошибочным действиям. К затереванию и запрятыванию вещей. Вам, конечно, покажется невероятным, что в затировании, которое мы часто воспринимаем как досадную случайность, участвует какое-то наше намерение. Но можно привести множество наблюдений вроде следующего. Молодой человек потерял дорогой для него карандаш. За день до этого он получил письмо от Шурина, которое заканчивалось словами: "У меня нет желания потворствовать твоему легкомыслию и лени". Карандаш Был подарком этого Шурина. Без такого совпадения мы, конечно, не могли бы утверждать, что в затеривании карандаша участвует намерение избавиться от вещи. Аналогичные случаи очень часты. Затериваются предметы, когда поссоришься с тем, кто их дал и о ком неприятно вспоминать, или когда сами вещи перестают нравиться и ищешь предлог заменить их другими, лучшими. Проявлением такого же намерения по отношению к предмету выступает и то, что его роняют, разбивают, ломают. Можно ли считать случайностью, что как раз накануне своего дня рождения школьник теряет, портит, ломает нужные ему вещи, например, ранец или карманные часы? Тот, кто пережил много неприятного из-за того, что не мог найти вещь, которую сам же куда-то заложил, вряд ли поверит, что он сделал это намеренно. И все-таки нередки случаи, когда обстоятельства, сопровождающие запрятывание, свидетельствуют о намерении избавиться от предмета на короткое или долгое время. Вот лучший пример такого рода. Молодой человек рассказывает мне, «Несколько лет тому назад у меня были семейные неурядицы. Я считал свою жену слишком холодной, и хотя я признавал ее прекрасные качества, мы жили без нежных чувств друг к другу. Однажды она подарила мне книгу, которую купила во время прогулки и которую считала интересной для меня. Я поблагодарил за этот знак внимания, обещал прочесть книгу, спрятал ее и не мог потом найти. Так прошли месяцы. Иногда я вспоминал об исчезнувшей книге и напрасно пытался найти ее. Полгода спустя заболела моя любимая мать, которая жила отдельно от нас. Моя жена уехала, чтобы ухаживать за свекровью. Состояние больной было тяжелое, жена показала себя самой лучшей стороны. Однажды вечером, охваченный благодарными чувствами к жене, я вернулся домой, открыл без определенного намерения, но как бы сомнобулистической уверенностью определенный ящик письменного стола и сверху нашел давно исчезнувшую запрятанную книгу. Исчезла причина, и пропажа нашлась. Уважаемые дамы и господа! Я мог бы продолжить этот ряд примеров, но я не буду этого делать. В моей книге «Психопатология обыденной жизни» впервые вышла в 1901 году вы найдете богатый материал для изучения ошибочных действий. Все эти примеры свидетельствуют об одном, а именно о том, что ошибочные действия имеют свой смысл и показывают, как этот смысл можно узнать или подтвердить по сопутствующим обстоятельствам. Сегодня я буду краток, поскольку мы должны при изучении этих явлений получить необходимые сведения для подготовки к психоанализу. Я намерен остановиться только на двух группах ошибочных действий, повторяющихся и комбинированных, и на подтверждении нашего толкования последующими событиями. Повторяющиеся и комбинированные ошибочные действия являются своего рода вершиной этого вида действий. Если бы нам пришлось доказывать, что ошибочные действия имеют смысл, мы бы именно ими и ограничились, так как их смысл очевиден даже ограниченному уму и самому придирчивому критику. Повторяемость проявлений обнаруживает устойчивость, которую почти никогда нельзя приписать случайности, но можно объяснить преднамеренностью. Наконец, замена отдельных видов ошибочных действий друг другом свидетельствует о том, что самым важным и существенным в ошибочном действии является не форма или средство, которыми оно пользуется, а намерение, которому оно служит и которое должно быть реализовано самыми различными путями. Хочу привести вам пример повторяющегося забывания. Э. Джонс рассказывает, что однажды по неизвестным причинам в течение нескольких дней — он забывал письмо на письменном столе. Наконец, решился его отправить, но получил от Dead Letter Office обратно, так как забыл написать адрес. Написав адрес, он принес письмо на почту, но оказалось, что забыл наклеить марку. Тут уж он был вынужден признать, что вообще не хотел отправлять это письмо. В другом случае захватывание вещей по ошибке комбинируется с запрятыванием. Одна дама совершает со своим Шурином, известным артистом, путешествие в Рим. Ему оказывается самый торжественный прием живущими в Риме немцами, и, среди прочего, он получает в подарок золотую античную медаль. Дама была задета тем, что Шурин не может оценить прекрасную вещь по достоинству. После того, как ее сменила сестра, и она вернулась домой, распаковывая вещи, она обнаружила, что взяла медаль с собой, сама не зная как. Она тут же написала об этом Шурину и заверила его, что на следующий же день отправит нечаянно попавшую к ней медаль в Рим. Но на следующий день медаль была куда-то так запрятана, что ее нельзя было найти и отправить. И тогда дама начала догадываться, что значит ее рассеянность. Просто ей хотелось оставить медаль у себя. Я уже приводил вам пример комбинации забывания с ошибкой — когда кто-то сначала забывает о свидании, а потом с твердым намерением не забыть о нем является не к условленному часу, а в другое время. Совершенно аналогичный случай из собственной жизни рассказывал мне мой друг, который занимался не только наукой, но и литературой. Несколько лет тому назад я согласился вступить в комиссию одного литературного общества, предполагая, что оно поможет мне поставить мою драму. Каждую пятницу я появлялся на заседании, хотя и без особого интереса. Несколько месяцев тому назад я получил уведомление о постановке моей пьесы в театре в Ф. И с тех пор я постоянно забываю о заседании этого общества. Когда я прочитал вашу книгу об этих явлениях, мне стало стыдно моей забывчивости. Я упрекал себя, что это подлость — не являться на заседании после того, как люди перестали быть нужны и решил ни в коем случае не забыть про ближайшую пятницу. Я все время напоминал себе об этом намерении, пока, наконец, не выполнил его и не очутился перед дверью зала заседаний. Но, к моему удивлению, она оказалась закрытой, а заседание завершенным, потому что я ошибся в дне. Была уже суббота. Весьма соблазнительно собирать подобные наблюдения, но нужно идти дальше. Я хочу показать вам примеры, в которых наше толкование подтверждается в будущем. Основной характерной особенностью этих случаев является то, что настоящая психическая ситуация нам неизвестна или недоступна нашему анализу. Тогда наше толкование приобретает характер только предположения, которому мы и сами не хотим придавать большого значения. Но позднее... Происходят события, показывающие, насколько справедливо было наше первоначальное толкование. Как-то раз я был в гостях у новобрачных и слышал, как молодая жена со смехом рассказывала о недавно происшедшем с ней случае. На следующий день после возвращения из свадебного путешествия она пригласила свою незамужнюю сестру, чтобы пойти с ней, как и раньше, за покупками, в то время как муж ушел по своим делам. Вдруг на другой стороне улицы она замечает мужчину и, подталкивая сестру, говорит «Смотри, вон идет господин Л. Она забыла, что этот господин уже несколько недель был ее мужем. Мне стало не по себе от такого рассказа, но я не решился сделать должный вывод. Я вспомнил этот маленький эпизод спустя годы, после того, как этот брак закончился самым печальным образом. Медер рассказывает об одной даме, которая за день до свадьбы забыла померить свадебное платье, и к ужасу своей модистки вспомнила об этом только поздно вечером. Он приводит этот пример забывания в связи с тем, что вскоре после этого она развелась со своим мужем. Я знаю одну теперь уже разведенную даму, которая, управляя своим состоянием, часто подписывала документы своей девичьей фамилии за несколько лет до того, как она ее действительно приняла. Я знаю других женщин, потерявших обручальное кольцо во время свадебного путешествия, и знаю также, что их супружеская жизнь придала этой случайности свой смысл. А вот яркий пример с более приятным исходом. Об одном известном немецком химике рассказывают, что его брак не состоялся потому, что он забыл о часе венчания и вместо церкви пошел в лабораторию. Он был так умен, что ограничился этой одной попыткой и умер холостяком в глубокой старости. Может быть, вам тоже пришло в голову, что в этих примерах ошибочные действия играют роль какого-то знака или предзнаменования древних. И действительно, часть этих знаков была ничем иным, как ошибочным действием, когда, например, кто-то спотыкался или падал. Другая же часть носила характер объективного события, а не субъективного деяния. Но вы не поверите, как трудно иногда в каждом конкретном случае определить, к какой группе его отнести. Деяние так часто умеет маскироваться под пассивные переживания. Каждый из нас, оглядываясь на долгий жизненный путь, может, вероятно, сказать, что он избежал бы многих разочарований и болезненных потрясений, если бы нашел в себе смелость толковать мелкие ошибочные действия в общении с людьми как предзнаменование и оценивать их как знак еще скрытых намерений. Чаще всего на это не отваживается. Возникает впечатление, что снова становишься суеверным, теперь уже окольным путем, через науку. Но ведь не все предзнаменования сбываются, а из нашей теории вы поймете, что не все они и должны сбываться.